Глава 15. Приём продолжался. Мы пообщались ещё немного с королём, вернувшимся в зал. На этот раз я уже не наглела и в основном молчала. Ещё надо будет оставить силы на Бусю, которую надо будет выгулять. Не сомневаюсь, что она уже все углы в моей комнате пометила. Мы ехали в полной тишине домой, сидя напротив друг друга. Хотя перед выходом из замка Лемни отпускал мою талию. Будто это был спасательный круг для тонущего. Мне даже показалось, что он чуть ли не зарычал на короля, когда тот поцеловал тыльную сторону моей руки на прощание. В голове я всё ещё прокручивала сказанное мне про смерть беременной жены. Да, такое вряд ли будешь рассказывать человеку, который кричит, орёт и чуть ли не дерётся с тобой. С другой стороны, они любили друг друга. Он, наверное, каждый день гладил её беременный живот, где пинался их малыш или малышка. Только я не думаю, что он жену свою украл и заставлял жить с собой. И всё же они спали вместе, ели, гуляли, а я будто вторглась в чужую жизнь своими фантазиями. И всю эту идеальную семью разрушило какое-то чудовище. И что это было на приёме? спросил Лем. То, что ты и просил, вело себя естественно, ответила я. Что тебе сказал Иеви? Я уставилась на него. Нет, нет, мы не будем обсуждать его мёртвую жену. Дамские секретики, ответила я. Она мне пудреницу не захотела одолжить. Кристина, что? Ты можешь в замке брать всё, что ты хочешь, для этого не обязательно просить других людей, жёстко ответил он. Я же почувствовала себя немного на взводе. Может, мне с другими людьми тоже не общаться, уточнила я. Пока ты здесь мало кого знаешь, должна быть очень аккуратна. Знаешь что? У нас в мире есть такие резиновые куклы. Вот тебе определённо надо было такую завести. С ними не только по вторникам можно спать, кстати. И вообще, твоя проблема в том, что ты вытащил меня, я отвела взгляд в окно, совершенно не зная И ожидаю от меня поведения, типичного для ваших женщин, или какие тебе там нравятся? То есть тебя не устраивает то, что о тебе кто-то хочет позаботиться? Он спросил это настолько тихо и тревожно, что мне стало не по себе. Забота, как много в этом слове. Родители тоже должны заботиться о своих детях, но не всегда это делают. Нет, Я просто не верю, что можно заботиться о человеке, которого украли из его привычной жизни. Он тяжело вздохнул. Тогда тебе повезло, что такой человек нашёлся, которому ты нужна. Ага, только потому, что ты не хочешь детей из-за какого-то чудовища. Подумала я, но промолчала. Хотя причём тут дети и нежелание заводить детей из-за монстра? Или тот только на беременных охотится? Мне Очень жаль его жену. Вот те чувства, что я испытываю. Ведь будь она жива, мы бы не встретились. Я для него не тот человек. Я никогда не буду лучшей или любимей той, кому он подарил частичку себя, а я я не смогу ему это дать, когда он вновь захочет детей. Чудовище ведь не повод, чтобы завести бесплодную жену. Если оно захочет и меня убить, то меня ничего не спасёт. Как же мне повезло. С чего бы мне такое в жизни распалилась я? Я не хочу быть для него игрушкой, которую надо помыкать, то они так сказала, это не так сделала. Тревога всё никак не покидала меня. Я не хотела его жалеть, но сердце вопило, прося присмотреться к нему. "Выходи", сказал Лем. "Что?" спросила я, ощущая липкий страх. Довела мужика. "Поздравляю, можно смело брать с полочки пирожок". Вышла из кареты немедленно. Что непонятного? Его глаза вспыхнули золотистым светом. Я нервно сглотнула, не в силах сдвинуться с места, вцепилась пальцами в сиденье, ощущая дрожь по всему телу. Даже не заметила, что мы остановились. Извини. Я нервно подняла на него глаза. Я не хотела так резко. Что ты не поняла из моих слов? Вышла сейчас же из кареты. Или мне тебя самому вытолкнуть? У нас собака дома, ответил я, глядя в его глаза, в которых вертикальный зрачок прорезал радужку. Мужчина застыл как статуя, от которой веяло чем-то страшным и опасным. Я казалась себе пылинкой на шкафу в его окружении, которую можно легко смахнуть тряпкой и выбросить. Моё сердце учащённо билось, будто хотело выскочить из груди. Алем просто сидел и смотрел на меня так, что хотелось сжаться до крошечного размера. Воздух накалился, а я ощутила колебание, как при переходе в мой мир. Лем был в ярости, казалось, что сейчас карета вспыхнет. Нет, только не туда. Я не хочу в ту пустоту и одиночество, но Лем больше меня не слушает. Что ж, я перегнула. Сказанула не то, значит, мне и отвечать. Я выскочила из кареты в прохладный вечерний воздух. Будем как-то сами выживать. В первый раз, что ли. Он высадил меня немного не доехав до замка, прямо в конце леса и в начале поля, расстилающегося до его замка. Я смотрела на карету, неспешно двигающуюся к горе. Он думает, что я побегу за ним. Я поёжилась и посмотрела в совершенно неприветливый лес. Вдруг там чудовище бродит. пошла за каретой, которая ускорилась. Да, в замке меня не ждут. Может, пойти и забрать Бусю? Собаке в лесу не будет страшно. Ага, только она щенок, и ей будет лучше с крышей над головой, чем с девушкой, которая её даже не прокормит. Он меня действительно бросил. Ну и ладно. Я и сама выживу в новом мире. Не нужен мне такой мужчина. Вот. От них и так всегда одни проблемы, тем более раз он согласился быть со мной повторником, то по-любому появится та или те, с которыми он будет в другие дни. Раздался вой, ухнуло, а с деревьев слетели птицы. Я нервно сглотнула, а перед глазами появилась импровизированная арена. В правом углу ринга моя гордость, в левом инстинкт самосохранения. Они сошлись в тяжёлой борьбе, сопровождаемой холодным воздухом, ветром, волчьим воем. и страшными огромными глазами. Может, подружиться с этим чудовищем. Да во всех фильмах ужасов, если есть какая-то тварь, то она обязательно всех убьёт или съест. Я подхватила юбки и побежала в сторону замка. Как бы я ни была сейчас испугана и немного зла на Лема, но свежий воздух и изгнание из кареты хорошо влияет на мозг. Тем более инстинкт самосохранения с успехом накаутировал гордость. Бегать в туфлях на каблуках ещё то удовольствие, но вечная боязнь наступить на что-то колючее-режущее по дороге не заставит их снять. Только с каждым шагом я ощущала острую боль в ноге. Задник всё натирал и натирал, и я уже ощущала, как горит моя кожа. Пришлось остановиться и отдышаться, как же всё болело. И главное, задник не сомнёшь и не поślёпышь, сильно крепкий он. Я попыталась оторвать кусок ткани от платья, но оно не поддалось. Тогда я засунула юбку в туфли, ощутив облегчение. Только сомневаюсь, что теперь мне будет удобно идти, но хорошо хоть до замка осталось лишь немного подняться по горе. Обидно будет, если ворота окажутся закрытыми, но я лучше посижу здесь под стенами, чем там в лесу с чудовищем. Ловить удачу за хвост не собираюсь. Расстояние казалось таким огромным, особенно в бальном платье и красивых туфлях, которые натёрли ноги. Упрямство вело меня вверх, туда к теплу, к стенам, что светятся красивым светом и распускают фиалки. Мои ноги, казалось, запомнили каждый камушек, каждую ямку по пути, но меня тешила одна мысль: до города слишком далеко, а в замке есть люди. На крайний случай слуги впустят меня. Но удивление ворота были открыты. Сердце ёкнуло. Он меня ждал, знал, что я вернусь, а не пойду в лес. Руки сжались в кулаки, когда я на последнем дыхании вошла во дворик и увидела Лема. Его фигура освещалась фонарями, установленными на воротах и стенах. Он стоял возле дерева, глядя на меня. Даже не переоделся после приёма. В руках виднелся длинный поводок, ведущий к бусе, обнюхивающей дерево. Она заметила меня и веляя хвостом, направилась ко мне. Поводок натянулся, а собака попыталась потянуть Лемы за собой, но тот стоял как скала, глядя на меня. "Я это за собакой", сказала я после продолжительной паузы. Позади раздался жуткий скрежет. Ворота закрылись, а по стенам пошли четыре серебристо-зелёные полосы. "Я так и понял", ответил Лем и бросил поводок на землю. "Просто прекрасно, а то мне пришлось бы выгуливать её в лесу". Буся тут же подбежала ко мне, размахивая хвостиком, а Лем направился в замок. Не знаю, что на меня нашло, но я рванула с места, будто у меня ничего не натёрто, влетела в его мощную спину и обняла, уткнувшись носом между его лопаток. Мне можно, мне тяжело стоять, ноги натёрло сильно. Меня окривил сюда здравый смысл, потёрлась о него и то, что там чудовище бродит. Лем напрягся и тут же расслабился. Про чудовище слышала весь вечер, так что всё логично. Мне просто тяжело кому-то доверять. Ты вроде хороший мужик, а я вот такая. Так тяжело искренне извиниться. Не такой уж он и плохой. Вон вышел с собакой погулять и пролез он сказал, но он же не оставил бы её там. Ага. Я по поводу тебя даже обольщаться не буду, ответил он. Буся свои дела не сделала, надо догулять собаку. И оножки стёрла, пожаловалась я. Ну, в самом деле, я же слабая женщина, бродившая по холоду. Хорошо, я с ней погуляю. Не успела договорить, как Лемп вернулся и подхватил меня на руки. Он свистнул, и Буся тут же подбежала к нам. Возьми поводок. Он присел со мной, а я взяла кожаный ремешок. Рядом. Так и вернулись в замок. Только мужчина внёс меня в комнату, а сам забрал собаку, пока я отдирала платье с запёкшейся кровью. Этот вечер мог бы ещё хуже закончиться. Он же мне нравится. Любой другой на его месте мог бы и закрыть ворота, а он нет. Да-да, я его уже оправдываю. Пожалуй, я слишком злилась на него за своё заключение в золотую клетку, и он предоставил мне выбор, а я вернулась к нему. Я отдрала кусок ткани с кожей с натёртой части и поморщилась от боли. Да, с такими повреждениями мне точно нужны новые нормальные туфли, а ещё желательно неделю никуда не ходить. Они вернулись минут через 10, когда я сидела и гипнотизировала дверь взглядом. Лем не сказал ни слова, отпустив Бусю, а только и успела сказать я, как дверь тут же захлопнулась. Буся подбежала ко мне и потёрлась телом об меня, оставляя белые волоски. Я погладила собаку по голове и вновь посмотрела на дверь. Довела я мужика, что он от меня тут же сбежал. Мы не идеальная пара друг для друга, но может хоть как-то мы притрёмся друг к другу, стерпится, слюбится. Я поморщилась. Так не должно быть. Это неправильно. Только менять что-то поздно. Я всё равно буду жить в этом мире. А моя судьба в этом мире зависит от моего будущего мужа. Хочу ли я вообще за него замуж? Если абстрагироваться от всего произошедшего, то замуж я не хочу. Я хочу завести ребёнка, которого не хочет он. Тем более его жена была беременной. Но причём тут разорвавшее её чудовище и его нежелание? Может, то чудовище на беременных охотится? И опять-таки не сходится. Многие говорили, что убиты были скот и люди. Или он настолько хотел детей именно от той своей бывшей, что даже не представляет, что кто-то ещё мог бы ему родить.